С 1963 года мощным легальным центром русского духовного возрождения и сопротивления постепенно становится журнал «Молодая гвардия», возглавляемый 30-летним энергичным русским журналистом Никоновым. Новый редактор начинает помещать в журнале статьи по истории и культуре русского народа, о его духовных деятелях, святынях и памятниках. В «Молодой гвардии» впервые увидели свет замечательные образцы – русской национальной публицистики, письма из русского музея Салаухина, записки воспоминания художника Глазунова, статьи о русской духовной культуре Лобанова, «Просвещенное мещанство», Чалмеева, «Великие искания», «Неизбежность», «Господин Великий Новгород», «Балашова», стихи Фирсова, Чуева, Савельева, Сорокина и других. Через молодую гвардию к русской молодежи с письмом-напутствием Обращаются писатель Леонов, художник Корин, скульптор Коненков, призывая беречь святыни нашего народа, любить свою землю. Публицисты журнала делают попытки осмыслить опыт прошедших десятилетий из позиции современного патриотического сознания понять историю России до 1917 года. Чтобы как-то защитить себя от нападок властей и доносов «Нового мира», авторы «Молодой гвардии» использовали фиговый листок, марксизма-ленинизма – марксизма все это вместе в некоторых случаях вело к досадным погрешностям в форме и изложении, которые были совершенно простительны с высоты национального подвига, совершаемого на страницах русского журнала. Молодая гвардия необыкновенно смело по тем временам заговорила о трагической судьбе русской культуры и прежде всего православной церкви в эпоху еврейских большевиков. Авторы журнала предпочитали русских духовных подвижников Сергия Радонежского, Серафима Саровского и Анна Кронштадтского революционным демократам вроде Чернышевского. В русской деревне и земле они видели основу русской духовности и явно симпатизировали в национальной культуре XX века, например, церковной живописи Врубеля и Нестерова. Не боялись критиковать кумира либеральных демократов Максима Горького, показывать просвещенное мещанство интеллигенции малого народа. Журнал фактически призывал русских людей открывать, изучать, охранять и беречь свое великое духовное наследие, противостоять американизации духа. В борьбе молодой гвардии за сохранение русской культуры и против американизации духа Главным оппонентом выступил леволиберальный «Новый мир». Еврейских авторов и редколлегию этого издания возмущала наглость русских патриотов, осмелившихся возрождать то, что по новомировским взглядам давно уже умерло и глубоко похоронено. Статьи «Нового мира против русского возрождения» напоминали обычные доносы. О позлости и концентрированной ненависти к русскому – оставляли далеко позади официальное поношение журнала «Коммунист». Так в статье против «Молодой гвардии» в «Новом мире» члена его редколлегии, еврейского публициста Дементьева, чувствуется просто звериная злоба к добрым храмам и грустным церквям, пустынножителям и патриархам, к русской крестьянской культуре. Ее ценителей критик называет «мужиковствующими». Взамен всего этого еврейский большевик предлагает бодрое строительство коммунистического общества по директивам ЦК КПСС, симпатизируя на самом деле космополитизму и американизации духа. На антирусский выпад Дементьева в июле 1969 года последовало письмо 11 известных русских писателей, в их числе Алексеев, Викулов, Иванов, Проскурин, Смирнов, Чевелихин. Русские писатели отметили космополитический характер направления, заданного новым миром, стремление этого журнала извратить и очернить развиваемую молодой гвардией программу воспитания русского патриотизма, беззаветной любви к Отечеству. В открытом письме показывалась лживость и фальшивость позиции Дементьева, и, по сути дела, предсказывалась его будущая предательская роль а фактически измена Родине в годы так называемой «перестройки». Несмотря на поддержку известных русских писателей, травля молодой гвардии продолжалась непрерывно. У новомировских русофобов была солидная поддержка в высших партийных органах. Доносительская критика сделала свое дело. Журналом занялся секретариат ЦК КПСС. На одном из его заседаний при активном участии Суслова и Брежнева Никонов был снят с поста главного редактора, а чуть позднее уволен и заведующий отделом критики молодой гвардии Петелин. Тем не менее, журнал сделал огромное дело в консолидации русских духовных сил. Патриоты начинают держаться друг друга. Так со второй половины 60-х годов в окрестностях Троицы-Сергиевой Лавры в Радонеже Прежде всего возле станции Семхоз начали селиться русские писатели-патриоты Иванов, Куняев, Фирсов, Шевцов, Кобзев, Серебряков, Чуев, Сорокин, Акулов, Камбилов, Высоцкий, Орлов, Чалмаев, Шугаев и другие. Многие из них были авторами молодой гвардии. Возник своего рода союз единомышленников, объединенных общими духовными устремлениями. Так как почин этому объединению дал писатель Шевцов, то BBC в одной из радиопередач объявила, что черносотенец Шевцов создал под Загорском в поселке Семхоз антипеределкино. Как прокомментировал сообщение BBC сам Шевцов, эти слова надо понимать так, что в подмосковном Переделкине обитают в подавляющем большинстве писатели-евреи. Духовная струя журнала «Молодая гвардия» стала живительной силой при возникновении еще одного центра формирования и развития русского национального сознания. Им становится журнал «Наш Современник», во главе с замечательным русским поэтом Викуловым, до этого занимавшим пост зам главного редактора «Молодой гвардии», который впоследствии писал «Новая команда нашего современника с самого начала была одержима целью пробуждать в народе национальное сознание» угнетенная тяжелым прессом пролетарского интернационализма, а через него патриотизм, причем не только советский, как требовали от нас идеологи партии, воспитывать в русских чувство человеческого достоинства, готовность немедленно дать сдачу тем, кто это достоинство унизит или оскорбит. Викулов сделал ставку на талантливую русскую молодежь, живущую в глубине России. В журнал потянулись писатели, имена которых позднее стали знаменитыми по всей России – Белов, Распутин, Носов, Абрамов, Лихоносов, Романов, Фокина, Остафьев, Знаменский, Шукшин. Журнал сумел переломить и посрамить космополитические традиции антирусских журналов вроде «Юности» или «Нового мира», показывавших русского человека как раба и быдла, лентяя и пьяницу готового согласно кивать, когда кивать вроде бы и не надо. Как писал Викулов, в отличие от русофобов, сотрудничавших в новом мире, наш современник не глумился над пьяным недугом народа, а обличал, насколько это тогда было возможно, те, кто тайно и явно спаивает народ. В ответ на их антирусские выпады, обвинявшие народ в присущих ему якобы лени, разболтанности, социальной инертности – журнал печатал острые статьи лучших русских публицистов Васильева, Синицына, Ситникова, Кулагина, требовавших государственных решений по совершенствованию производственных отношений, системы трудового воспитания школьников и молодежи. Национальное патриотическое направление сделало журнал самым популярным русским журналом в стране. Только за первые годы издание журнала под руководством Викулова Его тираж вырос более чем в 5 раз, с 20 до 103 тысяч экземпляров. Событием в духовной жизни России стала подвижническая деятельность замечательного русского публициста, заместителя главного редактора журнала «Наш Современник» Селезнёва, сумевшего объединить вокруг журнала лучших отечественных критиков и публицистов. Селезнёв стал одним из духовных вождей русского национального возрождения авторитет которого был высок и непререкаем, а боевая напористость притягивала к нему сотни русских патриотов. Как позднее вспоминали его соратники, он был похож на воина на витязя Древней Руси, высокий, подтянутый, со слегка откинутой назад головой, обрамленной густой кудрявой волной волос и аккуратной острой бородкой, а главное – глаза, удивительно ясные, чуть прикрытые, устремленные вдаль. «Не дать не взять, витязь в дозоре, озирающий рубежи родной земли». С духовной прозорливостью он предсказывал грядущее потрясение нашей Родины, пытался разбудить пребывавшее в литургии национальное сознание русского народа. «Нельзя терять ни минуты», – торопил Селезнев, «каждый, кто способен постоять за державу, должен быть мобилизован». Третья мировая война началась в идеологической сфере. И первой ее жертвой может стать Россия, если патриоты не сумеют мобилизоваться. «Быть человеком – значит быть патриотом» – так ставили вопрос все лучшие люди России в прошлом и настоящем. Все антирусские силы, от функционеров ЦК до космополитических литераторов объединились в единой кампании против русского публициста-патриота, не уставая отравить и преследовать Селезнева и, наконец, добились его увольнения из журнала.